и потому держался в стороне. С той минуты, как Гарри Бленд упал раненый, Альсид Жолеве не переставал заботиться о нем. Во время мучительного перехода из Колывании в татарский лагерь, в продолжении многих часов ходьбы, Гарри Бленд шел, опираясь на руку своего бывшего соперника, и только благодаря ему мог кое-как следовать за обозом.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 Принес воды из колодца и, осторожно обмыв рану, с большим искусством перевязал ее. «Я вам очень благодарен, жалевая отвечал Гарри, растягиваясь под тенью раскидистой березы на приготовленном ему французом ложе из сухих листьев. «Э, что за благодарности! Вы на моем месте поступили бы так же!» «Я этого не знаю», — немного наивно отвечал тот.